Простая таверна сегодня, впрочем, как и всегда, оказалась забита под завязку. Люди словно заговорились. Они набились в помещении так, что свободных мест не оставалось не только за столиками и барной стойкой, но и в зале. Кто-то сидел на подоконнике, кто-то потягивал пиво, стоя напротив камина. Другие неспешно перемещались от компании к компании, бросая пробные фразы и решали, стоит ли им присоединиться к обсуждению. Орки, гоблины, эльфы. Вполне понятная и знакомая публика в таких заведениях. Даже странные насекомые и желейные монстры не вызывали удивления и отторжения. Никаких расовых предрассудков. Вот здесь зеленокожий человек обнимает лесную орочиху, а вот здесь друид-перевертыш вгрызается в сочный ростбиф и с набитым ртом продолжает увещевать своим спутником, среди которых и трилатые бочи и даже шорх-полуджин. Вы скажете, что такая толерантная обстановка возможна только в игре. Ведь каждый из них сейчас всего лишь маска, под которой скрыты обычные тривиальные люди. Клерки, механики, слесаря, школьники и студенты. Возможно. Возможно, тем и хороши игры с полным погружением, что даже самый черный лич в них это тот же уставший офисный работник, которого на службе так и достали. То единственное, что он смог придумать, это сбежать в придуманный нарисованный мирок. И пусть этот мир нарисован, но он нереален, он не настоящий Но общение-то в нем самое, что ни на есть настоящее. И истории в нем происходят не с орками и полуджинами, а с людьми, с теми, кто управляет персонажами. Почему игроки собираются вечерами в бары, если это игра? Если здесь нельзя напиться, а для более интимных знакомств существуют другие заведения? Как раз для того, чтобы вот так потолкаться в толпе, Таких же игроков, чтобы послушать и рассказать новые истории. Чтобы найти себе соратников, ага, соратников, вернее подельников на очередное полуторачасовое приключение. Но нас сейчас интересует не вся эта толпа, а только небольшая группа ребят. сейчас занявших место за длинным дощатым столом почти в углу зала. Вот они держат в руках крупку пива и, вальяжно развалившись на скамьях, время от времени наклоняются к столу, чтобы бросить себе в рот еще одну горсть просоленных орешков. «И чего это вы только находите в этом пиве?» – обиженно фыркнул о Вовчик. «Это же симуляция!» «Это для тебя, малолетка, Иван. Это для симуляции!» Добродушно прогудел Мельхиовор. «Для нас, Арчи, это очень хорошая симуляция. Да, согласен, физиалы резински. Мы не получаем этаном, и пьянеть вроде бы не с чего». Крупногабаритный боец перевел ласковый взгляд на худющего лучника, который блаженно улыбался, пялясь в стену за головой Вовчика. «А мне просто вкус нравится!» Громче, чем следовало, заявил Арчи и продолжил. Я вообще в реальности пиво не люблю. Вернее, не часто пью. Ну, как не часто? Не чаще, чем раз в неделю. Понимаешь? Поэтому оно и здесь на меня почти не действует. Не перечитай вообще. Успеешь и ты? Мельхиор покрутил рукой в воздухе, словно вылавливая подходящую мысль. Интересно, все-таки устроена депривация. Даже если в нашей игре нет... Усталости, то люди, пробежав несколько километров, все равно устают, отпытигаются. Словно мозг сам симулирует половину ощущений. Знаешь, что я подумал? Может такое быть? Ну что, в жизни половина из того, что мы ощущаем, это не наши настоящие чувства, а воображаемые. Скажи, Гарши, ты так думаешь? Лучник собрался, с явным усилием сконцентрировал взгляд на собеседники и проникновенно заметил. «Это факт. Если сунуть руки в воду, то одна из них чувствует жар, а другая холод. Что за бред?» – возразил Вовтик. «А ты не лезь, когда старшие разговаривают!» – резко обиделся лучник. Диверсант аж рот захлопнул. А Мельхиор ласково так положил руку на плечо друга и елейным басом потребовал. «Мальчик мой, Арчи, можешь ли ты, дорогой мой, без драки покушать?» «А я не собираюсь драться!» Вскакивая с места, выпулил лучник. «Чё началось-то? Я, что ли, виноват, что он никогда в своей жизни пиво не пробовал? Я пробовал!» «Если бы ты мне сказал, чтобы я бы разговор не лез...» то я бы тебе уже между голос прописал, — пояснил танк. — А ты лучше сядь и доставай жемчуг Багдада. Будем закусывать. Низкорослый мужик, за которого играл Вовчик, радостно подтвердил, что пора бы уже попробовать диковинный фрукт. А когда на столе появились зелёные плоды, чем-то напоминающие яблоки, только часто украшенные белыми узорами, таверне стала как будто бы тифе. — Чур моё с ёжиком! — Вовчик попытался схватить один из плодов, выставленный на стол, но Мельхиор остановил его жестом. «Давай на форумах глянем сначала. Не сильно смущает неизвестные статы. Вдруг там что-то действительно уникальное?» «Если бы там что-то было уникальное, то их за серебрушку бы не продавали», – парировал Арчи. «Это что, настоящие жемчужины Багдада?» Девушка появилась словно из ниоткуда. «Симпатичная волшебница с посохом в одной руке и фигурной чашей в другой». «Ну да!» – буркнул Мельхиор. Но Арчи не поддержал скепсиса товарища. Режим забулыжного пьяницы был им резко переключен в режим Тазанова. «О, прекрасная эльфийка! Я заметил ваш интерес к нашим боевым трофеям! Смею заметить, что и подвиги наши столь же красноречивы и говорят сами за себя!» пожелаете ли разделить с нами этот дивный стол и послушать дивный рассказ о том, как мы заполучили сей чудесный фрукт?» Под конец спича лучник пожелал принять героическую позу, облокотившись одной рукой о стол. «Конечно же он промахнулся. И как же вы его заполучили?» Девушка явно заинтересовалась. Впрочем, так и добрая половина таверны. или на рынке», — просто буркнул Мельхиор. «Завались!» – прорычал Арчи, выбираясь из-под стола. «Да, рук мой, нисколько не слукавим. Мы действительно приобрели джемчуг Багдада на рынке. Но хочу добавить, что прежде чем добраться до этого рынка, нам пришлось пережить кровавое побоище, в котором полегло не меньше тысячи бойцов. А на рынке там сокровищ невидимых. Целые горы!» «А это же яблоко!» выкрикнул кто-то из окружающих стол парней. «Это яблоко!» Лукаво возмутился лучник. «А описание ты видишь? Ясно же написано, что это жемчужина Багдада! Или, может быть, это тоже яблоко? Или это?» Горчи достал из своей сумки сначала некий сухофрукт, в описании которого красовалась урюк из Багдада. а потом баночку с надписью «Верблюжий жир из Багдада». Также на стол легли и «Золотая пудра» из Багдада, за ней «Чербет обыкновенный» из Багдада, «Чербет с изюмом» из Багдада и, наконец, «Тюрчхелла» из Багдада. «Я такого еще никогда не видел», — поразился кто-то из окружающих компанию. «А это еще и не все. Видели бы вы, сколько там приправ, трав, диковинного оружия, тканей?» Продолжал восхищенно рекламировать свои трофеи Арчи. «Милая леди, мне бы хотелось разделить счастье и попробовать эти удивительные сладости вместе с вами». «Но вот это точно обычное яблоко. Просто на нем какой-то дурак узоры вырезал». Не унимался злопыхатель из толпы. «С дураками спорить?» – махнул рукой лучник. «Ясно же написано». «Жемчужина! Ты, дядя Луций, лучше... ты куда шел?» «Так, я тут стоял». «Тогда стой молча!» «Мальчики, а вы правда дадите попробовать?» Проронила девушка, присаживаясь на скамью рядом с Арчи. «Расскажите, как вы попали на тот рынок?» «Про обновление новое, слышала?» Включился в разговор Вовчик. «То, из-за которого города опустили, на них еще рейды собирать стали». Арчи злобно посмотрел на Низка Рослика, но ничего ему не сказал. «Наша история начинается с того, что мы, как и все, решившие участвовать в осаде проклятого города...» Бурное обсуждение длилось не менее полутора часов. Арчи же, хоть и рассказывал все более-менее правдиво, но пытался представить события в более выгодном для себя свете – явно красуясь перед незнакомкой. Например, в его изложении ночь перед боем они провели в отдалении, потому что им поручили контролировать территорию. Именно поэтому они всю ночь не смыкали глаз и охраняли лагерь воинов. О, когда перед самым рассветом из города выскочили ниндзя, они первыми подняли тревогу, чем и спасли жизнь солдатам. Только на этом моменте Мельхиор перебил и заявил, Какие же это были ниндзя? Обычные мужики, закотанные в тёрной тряпке. И матерились они очень даже по-нашему. И топоры у них были, а не катаны. И бежали они скрытно, как стадо мамонтов. Но, несмотря ни на что, полсотни странных ниндзя, воспользовавшись тем, что большинство солдат ещё спали, просто перерезали горло трем сотням солдат. В краткосрочном бою мужиков прожили, Черных тряпках удалось оттеснить к лесу, а как только диск солнца полностью показался из-за горизонта, все снова утихло. Разобщенные группы игроков в рассказе Арчи превратились в сложенное войско. Именно поэтому под предводительством главного командира войско ринулись на штурм. По словам Лучника, в живых оставалось только 800 бойцов, но и на этот раз атака захлебнулась. Ведь подлые вражины по всему полу навкапывали растяжек. Тонкая проволока, натянутая между двумя колышками, кому-то даже умудрилась срезать голень. Но большинство ребят отделалось растяжениями. Каково же было удивление нападающих, когда ворота города опустились. И к армии вышел человек в красном чурбане на голове, льняной рубашке на груди и лаптях на ногах. Этого сопровождала парочка скоморохов. Они кувыркались, гремели бубенцами и корчили рожи. Стоило человеку немного приблизиться, как он, разведя руки в стороны, зычно заявил. «Добрый путник, войди в славный город Багдад!» С первыми же его словами из-за стен грянула музыка, и парень продолжил петь. «Ты своим не поверишь глазам, Ждут тебя впереди приключений каскад. Ты готов? Открывайся, сезон!» Спев свою песню, парень в красном чурбане скрылся за городской стеной. Воины, которые собрались на штурм данжа и были уже жестко атакованы после такого представления, просто ошалели. А когда из леса появилась процессия городских стражников с алебардами в руках и заунывно затянула «в Багдаде, в Багдаде, в Багдаде все спокойно», люди были полностью деморализованы. Хоть на самом деле... Выжившие игроки кинулись в наиспеченный Багдад без разбора и порядка. В рассказе Арчи именно его троицы, как наиболее доверенным людям, позволили войти в город первыми. А в самом городе творилось что-то несусветное. На обычных избах были развешаны шатры из разноцветных тряпок. Обычные улочки оказались засыпаны хорошим слоем желтого песка, а все свободные в обычных городах участки плотно уставлены палатками из диковинными товарами. В общем, нападать и штурмовать Багдад уже никто не решался. Воины рассредоточились по улочкам, покупали дивные фрукты и пытались разузнать у местных, что же здесь творится. Да, допустим, тоурюк из Багдада больше походил на сушеные сливы. Верблюжий жир из Багдада по запаху не отличался от медвежьего. Золотая пудра из Багдада больше всего походила на колотый жженый сахар. А щербет обыкновенный из Багдада мог быть вообще чем угодно, вплоть до муки, пропитанной медом, но надписи система вешала исправно. На большинстве товаров висели неизвестные бафы, а в небе летал ковер-самолет. «Да не летал он!» – заверещал Вовщик, не выдержав улы. «Там же веревки были! Просто эту девку на ковре по веревкам перетаскивали с крыши на крышу! А верблюды ваши были всего лишь крашенными лошадьми!» да «Верблюдов там не было», — пояснил Арчи. «Там ходили жёлтые лошади с тюками тряпок на спинах. На этих тряпках сверху седло, а седрек — погонщик. Я сам видел, как один из таких с этой конструкции свалился. Но остальное было настоящим». «Ага, и шамаханская царница тоже была настоящим», — усмехнулся Мельхиор, когда удалось вставить хоть пару слов. «Ох». «Была какая-то голая девка в навлочке. Она утверждала, что царица из Шамахана. Значит, Шамаханская царица. чё непонятного». «А то, что это галимый маскарад!» Взорвался наконец Мельхиор, и все были с ним солидарны. Но, не сговариваясь, словно по команде, все, абсолютно все в таверне, опустили свои глаза на стол, на котором всё ещё лежали ажурно изрезанные яблоки, Высушенные сливы и прочие непотребства, которые теперь в своем описании имели вычурные имена с употреблением Багдада.